Так писалась благополучная история в конце XIX века. Знаменский. Руководство к русской церковной истории. Казань. 1888 год. Страница 99-100. Но самое удивительное то, что это введение находится в резком противоречии с дальнейшим изложением, из которого больше всего явствует, что под благочестивой внешностью обнаруживалась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 и которую в сущности безоговорочно приняли русские, было в них поколеблено самими же греками, их соблазнительным, беззаконным и подкупным образом действий по отношению к русской митрополии при святом митрополитии Алексии, поставлением на его место Киприана, и особенно после его смерти, произвольным поставлением игумена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 переводившего христианскую письменность на зырянский язык, в Москве говорили, «Прежде не было грамоты в Перми, зачем замышлять ее в исходе 7000 лет, за 120 лет до кончины?» То, очевидно, падение империи, измена греков и особенно место во всех этих событиях Москвы приобретало новое значение. До этого времени Византия была мерилом православия, Русские могли спокойно строить церкви и монастыри, молиться Богу, развивать свое государство. За всем этим всегда стояла гарантия вселенского византийского православия, несомненность его авторитета. Но теперь исчезла именно Мерила, рухнул авторитет. На месте святим сиречь в соборне апостольской церкви Константинограда теперь уже мерзость и запустение.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 Русский религиозный миссионизм действительно рождался в эсхатологическом напряжении, в смущениях и тревоге. Но события оправдывали его. В 1453 году пал Константинополь, в 1472 году Иоанн III вступил в брак с племянницей последнего византийского императора и двуглавый орел империи законно зареял над Москвой,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 Учительный старец псковского илиозаррова монастыря Филофей. По его посланиям к великим князьям Василию третьему и Иоанну четверт церковь православная как апокалиптическая жена сначала бежала из старого Рима в Новый, но и там о покоя обред соединения ради с латынью на восьмом соборе и от константинопольская церковь разрушится в попрании.Царство же Паки в Третий Рим бежа, и же есть в Новую Великую Русию. Вся христианское царство снедошися в твоей едину. Яко дворима подоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Твое христианское царство инем не останется. Един ты во всей поднебесной христианам царь.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 Теократическое царство знает уже только одну неограниченную власть, власть царя. Рядом с нею меркнет образ митрополита или патриарха, все слабее голос церкви. В 1522 году по приказу Василия Третьего смещается и заточается в монастырь митрополит Варлаам. Про его преемника Даниила так говорит опальный боярин Беклемешев. Учительного слова великому князю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 Божьей милостью царем». В 1557 году он получил утверждение этого сана от восточных иерархов. Его царствование началось с памятного многообещавшего введения, в котором снова, казалось, зазвучало голос церкви, голос совести, призыв к христианскому строительству. Это время митрополита Макария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 при слабом феодориианное был еще заточен митрополит дионисий осмелившийся правда уже не только церковно но и в политическом союзе с шуйским обличать могущественного годунова но когда двадцать января тысяча года патриарх константинопольский и торжественно возвел в патриархи митрополита иова а через два года пришла в москву грамота об учреждении в россии патриаршество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 Хутынский монастырь унизил мощи преподобного Варлаама перед московскими мощами и был вразумлен грозным появлением подземного огня. Главным вдохновителем и исполнителем этой централизации был митрополит Макарий. В его честь и хминеях собраны были все книги-чтомы, которые обретались в русской земле, жития святых по дням их памяти, слова на их праздники, Многие их творения — целые книги Святого Писания и толкования на них. Собирание всего этого книжного сокровища многим имением и многими писарями продолжалось около 20 лет. Макарию же приписывается составление степной книги обширного сборника сведений по русской истории. Другим памятником этой эпохи, отражающим завершительную стадию русского православия, остается домострой священника Сильвестра современника и сотрудника Макария. Эта книга дидактическая, неописательная, и в ней начертывается теоретический идеал, а не изображается повседневная действительность, Флоровский. Тем важнее отметить ее замысел, желание все, вплоть до мелочей домашнего быта, уложить в окончательную систему, всю жизнь действительно превратить в обряд».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 Внешне это спор о монастырских владениях, о праве монахов владеть селами, то есть быть имущественным классом в государстве, и еще о казне еретиков. На деле, конечно, сталкиваются два различных понимания самого христианского идеала. В «Путях русского богословия» отец Георгий Флоровский говорит по этому поводу о столкновении двух правд, причем правду Иосифа волоцкого определяет как правду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 Открывается весь трагизм, вся глубина московского отрыва от живой православной культуры. Спасением стало соблюдение устава исполнения обряда. Но обряд из-за непонимания его людьми стал уже самоцелью, так что даже явные ошибки в тексте, освященные древностью, оказывались неприкосновенностью, а их исправление опасным для души. Наконец, развелась уже простая боязнь книги, и знания сами учите по словам курбского прильщали юношей трудолюбивых желавших навыкнуть писание говоря не читайте книг многих и указывали кто ума иступил и он сится в книгах зашелся а он сится в ересь впал типография в москве была закрыта и русские первопечатники иван федоров и пфедор тимофеев обвинены в ересе потом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 но с ним отвергалось и вселенское православное наследие. Начиная с Ивана Третьего в придворных кругах начинается настоящее увлечение Западом. Брак Ивана Третьего с Софией Палеолог, официально делавшей Москву наследницей Византии, на деле открывал дверь итальянскому возрождению сложным и противоречивым западным влиянием. Западником был и Василий Третий, а его доктор Николай Немчин –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 то этот же эффект сознания в конечном итоге противопоставило и Западу. На увлечение Западом, на верхах, церковь ответила анафимами, но не западным ересем, а самому Западу за то, что он Запад. При смешении существенного с несущественным, обрядовый религиозный взгляд простирался и на обыкновенные житейские вещи и обычаи. Все свое русское казалось православным – все чужое иеретическим и басурманским. Русские носили борду и борода стала существенным признаком принадлежности к православию, а бородобритие — к латинской ереси. Стоглав определил над бородобритым ни отпевания, ни уста не творить, ни просфоры, ни свечи по нем в церковь не приносить, с неверными да причтется знаменский.